Глава шестьдесят пятая. Кирилл. Мы прыгаем в машину Варлама, потому что у него есть водитель, трезвый в отличие от нас. Мы — это я, Медведь, Ванька, сам Варлам. А нет, Ванька с нами не едет. Его вытаскивают за шкирку, и вместо него садится мой отец. К нам щемится еще и Пашка-кабанчик. «Э, меня возьмите!» «Куда? На коленке?» «Ну, хотя бы!» Представляю кабана с его габаритами у меня на коленях. «Иди худей!» — говорит ему отец. «Там моя Маруся!» — вопит Пашка. «Со сломанными каблуками, мокрая и злая. Она там всю ментовку разнесет. Пожалейте ментов!» «Пожалеем!» — отвечает Варлам. «Иди в такси!» Мы трогаемся. Моя девочка. Моя нежная булочка с изюминкой в ментовке. Не могу в это поверить. Я набираю Ксюшу. Ванька положил трубку, значит, она должна взять. Но не берет. Я с ума схожу. И тут отец дозванивается до мамы. «Что там?» Дёргаю я его. «Что она говорит?» «Походу, менты там вешаются от наших девчонок», — комментирует отец. «Как там Ксюша?» «Требует адвоката». «Песец. Дайте мне с ней поговорить». Задолбался узнавать новости через посредников. «Приехали!» — говорит водитель. Мы врываемся в отделение полиции. Сметаем турникет и дежурного. А застаем дикий бедлам и хаос. Кругом крики, визги, смех. Толпа веселых, безбашенных женщин и снующие между ними усталые менты. А где моя невеста? Куда ее подевали? Неужели в камеру засунули? «Ксюша!» — ору я. Так что стены дрожат и штукатурка осыпается. «Кирилл!» — раздается любимый голосок. И моя невеста машет мне откуда-то сверху. На стул забралась, чтобы я ее увидел. Я пробираюсь к ней. Она прыгает со стула в мои объятия. Я прижимаю ее к себе, обнимаю, глажу, целую. Ты как, родная, как себя чувствуешь? Ничего не болит? «Все хорошо, только...» «Что?» «Я испугалась!» Она всхлипывает. Ее губы кривятся, и она начинает рыдать. Я утешаю ее, не жалея рубашки для слез и нежных слов на ушко. А вообще народу я смотрю весело, а выделение стало еще теснее. Подвалили остальные мужья и братья. Усиливающийся шум перекрывает властный бас Варлама, который общается с высокими чинами, подписывает протоколы, Или не подписывают, заносят в базу или, наоборот, удаляют из нее. Я не знаю. Я успокаиваю плачущую Ксюшу. «Все свободные! Раздается над нашим бедламом. «Выходите! Все выходим!» Ага, конечно. Не так легко выгнать зверей из места, где они уже окопались. Я вижу, что Богдан вовсю флиртует с подружками Ксюши. Антоха с моим младшеньким Артемом трутся там же. «Все на выход!» — рявкает Варлам. И мы, наконец, выбираемся на свежий воздух. Варлам докладывает, что ущерб у ресторана небольшой. Сгорели портьеры, обуглились стены и кое-что из мебели. Все поправимо, просто скидываемся и платим. «Едем в атмосферу!» — командует он. И мы рассаживаемся по машинам. «А можно нуазики с мигалками?» Слышу голос кабана и его разочарованное. «Понял, понял!» В атмосфере всем сначала наливают, потом дают закусить. А уже потом начинается разбор полетов. Что загорелось-то? спрашивает мужики. Терраса. Мы были на террасе. От чего загорелось? От факелов. Песец. Мало вам ванна с пивом и воблая. А вы еще и факела замутили. «Да, Далинка их спи. Одолжила когда началось мотофаер-шоу. Что началось? Приехали байкеры с факелами и... Кто приехал? Охреневают мужики. Байкеры из цирка. Вы пригласили на девишник байкеров? Рычат мои друзья и родственники мужского пола. Ну да, мы хотели посмотреть трюки на мотоциклах с факелами. «Посмотрели?» «Ага. Все было на улице, потому что техника безопасности». Девчонки всех возрастов перебивают друг друга. «Офигенное шоу! Ребята круто зажгли!» «Я даже на байке с факелами покаталась!» Выдает Маруся, жена Пашки-кабанчика. «И я!» Подхватывает кто-то. «И я!» «Охренеть!» — рычит кабанчик. И все остальные ему подрыкивают. «И где же эти хреново-цирковые пироманы? Почему не в ментовке? Засали и свалили?» Шоу закончилось, они уехали. А Алинка такая говорит, «Я топорики метать умею, и с факелами тоже справлюсь, ну и...» «Я не хотела их поджигать!» — оправдывается Алина. «А кто сказал, что за факелы без огня?» Никто не признается. Но мужикам на это пофиг. Так же, как на трюке Алинки, которую папа-носорог научил метать топоры. Мужиков волнует другое. Мужики люто переживают и неистово ревнуют. «Ладно, пиво. Ладно, вобла. Но байкеры...» «А что?» — возражают им женщины. «У вас были стриптизерши с голыми сиськами?» «Это вообще другое!» «Конечно! Ты залезла на чужой байк!» предъявляет своей Марусе Пашка-кабан. «Можно подумать, я на чужой хвост залезла!» отвечает она. «Это даже хуже!» «Ты, кабанчик, вообще соображаешь, что говоришь?» Разборки продолжаются. Байки раскорблены в лучших чувствах. «Может, найдем этих пироманов и наваляем им звезделей?» «Шикарное продолжение мальчишника!» «И встретите утро в обезьяннике!» «Боюсь, мой лимит влияния на ментов сегодня исчерпан!» произносит веское слово в «Никаких звезделей!» «Как бы тут все не прозводились!» Опасливо шепчет Ксюша мне на ухо наблюдая семейные разборки. «А кто придумал позвать байкеров?» – спрашиваю я ее. «Я уже не помню. Моя мама хотела фаер-шоу. Твоя дрессированных сигров сошлись на байкерах, прыгающих через огненное кольцо. Песец». Девишник закончился тремя разводами, двумя сотрясами, пятью фингалами и парой сломанных ног. Прикалывается Богдан. А кому ноги сломали? Пока никому, но кабанчик нарывается. Пойдем отсюда, говорю Ксюша. Пойдем. А куда? А тебе не все равно? С тобой хоть на край света. Но мне вроде как надо домой. Я завтра замуж выхожу. Утром уедешь. А сегодня я хочу отшлепать тебя по попе. За что? Я на чужой байк не садилась. Хочешь сказать, не за что? Это я тебе еще про стриптиз не рассказала? Хикает моя невеста. Что? У вас были стриптизеры? Ну, вообще это был певец. Но он случайно стал стриптизером. Песец. Какой бы ни была, наша свадьба завтра. Девишнику уже не перепленуть.